Папе всегда известно, где и кем работают его пациенты, о чем мечтают и сколько у них детей. «Нельзя вторгаться в чужую жизнь, не зная ее», — говорил он. «Особенно так решительно, как делаем это мы, хирурги». Папа всегда очень боится разволновать маму и бабушку. Поэтому, когда по утрам он весело и громко поет, я знаю, что на душе у него очень грустно. Или, вернее сказать, тревожно. Тогда я тихонько затаскиваю папу на кухню и спрашиваю, «Что, сегодня тяжелая операция? Ты волнуешься?» «Легких операций не бывает», — почти всегда отвечает папа, а потом говорит, «Да, много отягощающих обстоятельств или что-нибудь вроде этого». Ну, я в ответ говорю, что верю в него. На душе у папы сразу становится легче, и он перестает петь. Днем я сообщаю бабушке. Надо узнать, как у Женьки дела с геометрией. Набираю номер больницы, и когда папа подходит, спрашиваю. «Ну как, ты решил задачу?» Папа сразу меня понимает. Мы с ним вообще понимаем друг друга. И когда вечером он приходит домой, я по его лицу точно угадываю, есть осложнение или нет, очень высокая температура или не очень. Но однажды папина лицо было таким, что я ничего не понял». Папа был ни грустным и не веселым. Он был никаким. И походка была чужая. Вернее сказать, и походки тоже никакой не было. Я испугался. «Что — Что-нибудь случилось? — прошептал я. — Он умер, — ответил папа. — Кто? — Егоров Иван Павлович. Раньше я про Егорова ничего не слышал. И утром в тот день папа не волновался, не пел. Правда, мама с бабушкой уехали на три дня за город, но все равно я бы почувствовал. А сколько ему было лет? Ну да, это первый вопрос в таких случаях. Какая разница, сколько лет? Он должен был жить. А что у него было такое? Ничего особенного. В том-то и дело, что ничего особенного. Операция прошла хорошо. А потом... Как бы тебе объяснить? Образовался маленькой сгусточек крови. Тромб. Значит, ты не виноват? Папа взглянул на меня. То есть я не это хотел сказать, но ведь ты все сделал правильно. Он умер, а позавчера ко мне его мать приходила. Ты понимаешь? Значит, он молодой? 57 лет. И мать! Ей семьдесят. Но быстро и глаза не усталые Хорошо, говорит, что жена Ванина в санатории, а дети их не в других городах, а то испугались бы, когда ночью этот приступ случился. А я еще пошутил, болезнь, говорю, на приступ пошла не страшная, мы отобьемся. Она уже знает. Я сказал ей, что операция будет дней через пять. Так меня Егоров просил, чтобы не волновался. Иван Павлович все-таки, значит, позаботился о наркозе для своей матери, подумал я, и спросил, что ж теперь будет. Теперь я пойду к ней и сам все скажу. Я тоже пойду. Идем, это недалеко, во дворе кинотеатра «Заря». Она мне сказала, когда ваня придет домой, и вы приходите. Я взял папу под руку и повел его. Он не удивился, не вырвался. Я, значит, был ему нужен, или просто ему было тогда все равно. Она мне рассказывала о нем. Матери почти всегда делают это, чтобы я полюбил их детей и старался. Папа говорил о Егорове так, будто тот был приблизительно в моем возрасте, а мать его была в возрасте моей мамы. Больше всего на свете матери боятся пережить своих сыновей, — сказал папа. — Они верят, что мы, врачи, этого не допустим. А тут видишь, как получилось. Я шел и думал, почему маленькая сгусточа крови оказывается сильнее всех на свете? Почему жизнь человека должна зависеть от какого-то тоненького сосудика? Почему? Когда я поделился этими мыслями с папой, он ответил, «Мы вот и стараемся, чтобы не зависело». Папа очень старается, это я знаю. «Скажи, пожалуйста, ты мог это предвидеть?»